глава одиннадцать следующим вечером ольга ждала меня в одном из классов студент выполнил свое обещание чижов выделил нам время для дополнительных занятий и предоставил эту комнату с условием что она не пострадает интересно что он себе представлял когда ставил такое условие я сел напротив девушки что ты знаешь о своей ауре возможно мне не следовало начинать слабового вопроса но в роли наставника гуру я выступал в первый раз и находился слегка не в своей тарелке девушка явно не ожидала что занятия начнутся так стремительно э это энергетическое поле окружающее каждое живое существо и большинство предметов оно источник энергии который мы используем при создании знаков не совсем верно Аура – очень сложная, природная составляющая нашего тела, без которой ничто живое не может существовать. Мы, псионы, отличаемся от обычных людей величиной одного из компонентов ауры, так называемой оболочки. Это внешний слой энергетического тела, и чем он больше, тем чаще ты можешь создавать знаки. Сейчас оболочка нас не интересует, твоя проблема не в ней. Аура сильно зависит от физического и духовного состояния человека, причем связь эта двусторонняя. У человека болит зуб, и его аура в том же месте окрашивается в синий цвет. Надрежь психическим импульсом ауру напротив сердца и сердечный приступ человеку обеспечен. Точно так же и с эмоциями. Чем они сильнее, тем больше влияют на ауру. И наоборот. Например, если долго испытывать темные, негативные эмоции, такие как боль, страх, ненависть, Аура не просто окрашивается в темный цвет, она начинает разрушаться. Здесь можно провести аналогию. Темные эмоции действуют как наркотик, вызывая временный всплеск сил. Но если принимать их постоянно, сама понимаешь, с тобой произошло нечто подобное. Ты замкнулась в своем горе, не смогла думать ни о чем, кроме него. По-хорошему, тебе следует просто отдохнуть, расслабиться. Но времени на отдых у нас нет, поэтому пойдем от противного. «Тебе придется зарастить щели в своей психике. Занятие долгое и нудное. Упражнения, которые я покажу, придется выполнять постоянно. Имей это в виду. Ни на чем другом концентрироваться нельзя». «Ты готова?» Ольга нерешительно кивнула. «Тогда первое. Мы начали с простейших вещей, с концентрации». Сначала только представляли шар, покоящийся между ладонями. Потом этот шар вырос, обтек все тело, превратился в своеобразный кокон. Затем я приказал Ольге считать от одного до десяти, продолжая удерживать в сознании получившееся изображение своего энергетического тела, не нарушая его целостности. Рано или поздно сознание девушки должно было отразить на воображаемую ауру реальное ее состояние, способ грубейший. Мне постоянно приходилось подсказывать, но другого не существовало пока что не существовало. Постепенно переходили к более сложным упражнениям. Собственно говоря, одного того, что я отвлек девушку от мыслей об умерших, уже оказалось достаточно для выздоровления. Требовалось заставить ее не думать о погибшей семье. И со временем она сама начала общаться с однокашниками, говорить не только необходимые фразы и односложно отвечать на вопросы. Постепенно, заново научилась шутить, смеяться. Ненависть к чужакам никуда не исчезла, однако Ольга теперь не купалась в ней, упиваясь страданием и болью. Она приняла их как часть своей жизни. За неделю до третьего в моей карьере псевана штурма до нас дошли неприятные известия. Сергачеву не удалось отбиться от штабных доброжелателей, и в качестве объекта зачистки было избрано гнездо около Пскова трехярусные по этому поводу старшая группа собралась в комнате отдыха студент провел в воздухе ладонью устанавливая пелену тишины ты не хочешь чтобы нас беспокоили или просто страхуешься от подслушивания пелена позволяла отключать жучки и прочие электрические приборы сейчас мы сидели в темноте это был единственный знак из тех которые нам известны не несущие прямой атакующей или защитной функции надо бы выяснить у коробка откуда его скопировали и что с его помощью делали чужаки Маскировали ауру, наверное. «Скорее им первое. Даже если нас кто-то подслушивает, мы же не заговорщики какие. Ну, послушают ребята маты злобного, так что с того?» Послушать действительно стоило. Злобный не сидел на одном месте. Он метался вдоль стенки, складывая в одну кучу чужаков, гнезда, офицеров, Сергачева, высокое начальство и умников из остальных отделов. Любой филолог, послушав его, получил бы материал как минимум на диссертацию. «Злобный, сядь! Если есть что сказать, говори, а не реви лосихой беременной!» Злобный уставился на палача. «Лосихой беременной? Это я, лосиха беременная!» Пивоварень быстренько установил между парочкой воздушную стену. Общими усилиями злобного наконец успокоили, и опять слово взял студент. «Насколько я понимаю, изменить ситуацию мы не в силах. Приказ уже издан. Поэтому все, что мы можем сделать, это придумать, как зачистить гнездо без потерь». «Давайте предложение, если есть». «Мне кажется, первые два яруса стоит работать по старой схеме, тремя группами», – высказался Плетка. «На третьем ярусе пойдем одной или двумя, для гарантии. Как камеру штурмовать? Посмотрим по обстоятельствам. Хорошо бы детишек посмотреть. Может, есть кто готовый». Детишки тренировались уже два месяца. Учитывая предыдущий опыт, их действительно можно было взять с собой в гнездо, на пробу, так сказать. — Не стоит, — высказался студент. — Незачем прерывать учебный процесс. Сергачев не отпустит и правильно сделает. Кто пойдет с нами? Простые спецназовцы? — Да, — пошевелился Плетка. — Я слышал, готовят целые подразделения по нашей методике. Только у тех ребят оболочка маленькая, но они еще не закончили обучение. — То есть как по нашей методике? — У нас все обучение, считай, на знаках построено. — Значит, взяли от нас, что можно, и тренируют. «Я согласен с плеткой». Разговор снова начал уходить в сторону от основной темы, что Палачу не понравилось. «Хотя предыдущая схема себя оправдала, на третьем ярусе ее придется изменить. Две группы, не более». В конечном итоге ничего более продуктивного мы придумать не смогли. Робкое же предложение пивоварения отказаться от сопровождения спецназа быстро задавили. Возможно, когда-нибудь так и будет. Но сейчас мы еще слишком слабы. Дополнительная помощь нам не помешает. Сопровождение будет существовать до тех пор, пока не превратится в обузу, чего в обозримом будущем не случится. Спать в этот день мы легли необычно поздно. Часу во втором. И вот мы под Псковом. Район по российским меркам густонаселенный. Дорог мало. В оцепленную зону постоянно пытаются пробраться журналисты и зеваки из местных. Идиоты. «Откуда здесь трехъярусное гнездо?» «Местные прошляпили», — хрупнул яблоком ястреб. «Болот много, вот пропажу людей, на них и списывали. Зачесались, когда творюшка под грузовик попала». После снятия завеса секретности на людей хлынул поток информации о чужаках. И, естественно, что по всему миру, как грибы, начали плодиться многочисленные секты, пророки, общество по изучению, контакту и прочие шарлатанские организации. Они сильно мешали работе по обнаружению гнезд. Потому что подогреваемая всякими паникерами истерия в СМИ приводила к тому, что чужаков видели даже около Кремля. Все сигналы, поступающие от испуганных граждан, проверить было физически невозможно. Ответственные органы захлебывались в потоке звонков. В результате случались накладки. Но все-таки три яруса – это слишком. До такого уровня гнездо должно развиваться не меньше года. Местные действительно прошляпили. По сравнению с прошлым разом, на площадке перед входом в гнездо становалось значительно больше народа. Коробок объяснял, что чем ниже уровень, тем больше шансов найти что-либо интересное. Под словом «интересное» он мог подразумевать самую чудовищную гадость. Поэтому, в отличие от нас, научники многоярусные гнезда любили. На сей раз план штурма целиком и полностью разрабатывался чужовым, что нас вполне устраивало представленные сопровождения старые знакомые еще по позапрошлой зачистке тоже знала и доверяла нашим способностям тем самым здорово успокаивая нервы все таки работать лучше с теми кого давно знаешь это кто пивоварень пальцем указал на группу священников в расшитых серебром и золотом одеждах стоявших возле в влогово чужаков церковь прислалом благословлять будут плетка подергла себя за жидкий ус нафига они нужны если отец афанасий есть Отец Афанасий с самого первого в России гнезда утешал и наставлял бойцов, дравшихся с тварями, ходил вместе с ними на зачистки, отпевал погибших после боя. Присутствие новых попов было несколько не к месту. Конечно, мы понимали, что церковь не может не отслеживать связанные с чужаками события, но предпочли бы обойтись без незнакомых лиц. Меня мало волновала православная религия, как и любая другая, а некоторые ребята относились к ней серьезно. Впрочем, палач был мусульманином. Первый ярус зачистить удалось без труда, сказывался опыт. Проблемы начались на втором. Почти сразу группа палача напоролась на третьеуровневую тварь, сумевшую спрятать свою ауру. Она разорвала одного из бойцов и плюнула в плетку кислотным облаком, разъевшим плотную ткань комбинезона. В результате плетка отправился в госпиталь, где пролежало четыре дня, а меня перевели к палачу в группу. Спустя час после инцидента злобный и пивоварень заметили переход на третий уровень. На свое счастье, они успели вовремя отступить. Их группа вернулась к временному лагерю, где в тот момент отдыхали мы с палачом. И усиленным составом нам удалось завалить стражников, двух тварей четвертого уровня. Первый походил на дикий гибрид акулы и скорпиона. Во всяком случае, жидкость, вылетавшая из его хвоста, точно была ядовитой. Второй больше напоминал подушку с крыльями, которыми он весьма успешно защищался от наших знаков. Все создаваемые заклинания каким-то образом отводились в сторону, не причиняя твари ощутимого вреда. Против огнестрельного оружия чужак использовал воздушную стену. Пришлось банально порубить врага на куски мечами, благо его скорость не сильно превышала человеческую. Остальные твари, встреченные на втором уровне, не доставили больших проблем. Поэтому после минирования прохода на третий ярус и повторного обхода зачищенной территории мы с чистой совестью отправились спать. Перед зачисткой третьего яруса нам дали день на отдых. Собраться силами. Даниил намертво застрял в лаборатории. Мои друзья разбрелись кто куда. Тренироваться не было никакого желания. Поэтому я просто сидел под деревцем и расслаблялся. Чтобы избежать внимания зевак, я спрятал свою ауру. Старый трюк, первый из показанных нам призраком, абсолютно расслабленного и спокойного человека, трудно заметить. Глаз скользит по фигуре, не замечая ее. За счет этого сидящий человек становится полностью незаметным. Его видят, но не замечают. Тем не менее, кто-то подошел и остановился передо мной. Интересная аура, словно оплетенная какой-то тонкой тенью, причем осознанно оплетенная. Я мог бы поклясться, что стоящий передо мной человек мне не знаком. Такую отличительную черту сложно забыть. К тому же при взгляде на него возникало странное ощущение, что за спиной у этого человека стоит кто-то еще, кто-то невидимый. Я открыл глаза. Молодой парень, на первый взгляд лет двадцать. Черная проклепанная куртка, драные джинсы, на ногах жуткого вида ботинки, тонкие нервные руки с длинными пальцами, худое лицо с блестящими глазами неопределенного цвета. Длинные прямые черные волосы, такого легко встретить на концерте металлистов, попивающим пиво и орущим что-то со сцены, но уж никак не в оцепленной зоне. Первый же мент ему предложит пройти для выяснения, и правильно сделает. Посмотрим, что нужно этому колоритному типу. «Привет!» – парень улыбнулся. «Ты что ли аскет будешь?» Не спуская с него взгляда, я кивнул. «А я покойник. Мне призрак сказал. Ты типа помочь мне можешь?» «Возможно». Ссылка на призрака меня заинтересовала. «Слушай, ты извини, что я тебя дергаю. Я понимаю, ты отдохнуть хочешь, но когда меня из клетки в следующий раз выпустят, никому не известно. Он понизил голос и нервно оглянулся. «Меня сюда отпустили, только чтобы проверить, есть здесь духи или нет». Обычному человеку после таких слов смело можно ставить диагноз, но в случае с псионом любой бред способен оказаться правдой. Как сейчас, например». Забавный паренек видел духов, не те ментальные проекции, которые мог ощутить любой псион, прошедший базовую подготовку, а нечто иное. Покойник был свято уверен, что духи – живые, возможно, разумные существа, и утверждал, что может с ними общаться. В качестве доказательства он воплотил одного из них, правда, не на материальном, а на ментальном уровне. Ощущалось существо, как нечто холодное и невесомое, словно поток холодного воздуха обдул шею и взъерошил волосы. Надо сказать, паренек пришел не один. В шагах двадцати от нас расположились на отдых два человека в камуфляжке. Вроде бы занятых их разговором, но время от времени поглядывавших в нашу сторону, их внимание распространялось как на нас, так и на всех подходивших слишком близко. «Мои пасуны», — покойник проследил за направлением моего взгляда, — «нигде одного не оставляют. Достали уже. Такова тяжкая доля уникума». «Хочешь сказать, кроме тебя никто духов не видит?» «Ну, почти». «Есть еще один англичанин, только меня к нему не пускают». «Почему тебя так оберегают? Чего в этих духах такого важного?» «Да меня не только из-за духов пасут. Это они с тех пор, как я канарейку оживил. Все понять хотят, что и как я делаю. Как будто я знаю, почему так получается». Выяснилось, парень сумел подселить одного из своих потусторонних знакомых в трупик дохлой конорейки. Чисто для прикола, по его выражению. Прикол удался». Но с тех пор безопасники окружили покойника. Именно тогда он и получил свое прозвище. Настолько плотной опекой, что парень буквально не мог спокойно в туалет сходить. «Прикинь, сижу на толчке, расслабляюсь. Вдруг бац, стук в дверь. Андрей Саныч, у вас все в порядке?» Знакомство вышло интересным, но, к сожалению, покойник пришел с серьезным вопросом. Жаль, у него было чему поучиться. «Ты сказал, нужна моя помощь?» «Да», — замялся паренек. «Ты ведь лучший по менталу, так?» «Не совсем. Есть масса специалистов, которые лучше разбираются в воздействии на человеческий разум. Но если тебя интересует именно духовное пространство, то да, я вхожу в него легче всех». «Говорил я с этими специалистами. Гонору много, результатов ноль. Ни на один мой вопрос четко ответить не могут. Понимаешь, у меня проблема». Мне наши шпионы дали задание сделать так, чтобы мои духи могли проникнуть в нужное место и подслушивать, людей нужных искать, словом, все в таком роде. Но я же не могу сказать, мол, найдите мне Иванова Иван Ивановича, паспорт такой-то. У духов имен в нашем понимании нет, их имя это одновременно и описание, и тело сущности, о как. Поэтому, когда я говорю, что мне нужен такой-то человек или предмет, я должен показать духу ауру искомого. Вот здесь-то и возникает проблема. Духи не способны выйти из ментального пространства. Чтобы показать им чью-то ауру, я должен их оттуда вывести. Дело сложное и требующее много сил. Далее. Работать с человеческой аурой напрямую в ментале опасно. Слишком легко разрушить объект, в смысле ауру. Призрак сказал, что в принципе можно перекинуть кусок ауры в ментал. Тогда задача здорово упроститься. Я попробовал так и сделать. Получается фигня какая-то. «Можешь посоветовать что-нибудь?» «Покажи, как ты делаешь?» «До вечера свободное время у меня было. Я вышел в ментал. Нет смысла описывать словами увиденную картину. Для меня ментал всегда представал в виде полос света, разной интенсивности. Для других он выглядел гигантским деревом, корни которого терялись в океане мрака. Третьи видели его как белую плоскость, без начала и конца». Какая в сущности разница? Важно только то, что здесь любая живая душа, и не только она, имеет свое отражение. Покойник все еще возился в обычном пространстве, в реале. Сияли ауры людей, живущих в лагере. Особенно ярко выделялись псионы. На их фоне изучения коллективной души муравейника казалось бредноватым. Животных и птиц не было. На несколько километров вокруг гнезда лес обычно вымирал. Только люди упорно ломились навстречу опасности. Совсем рядом видны сопровождающие моего нового знакомого. Надо сказать призраку, пусть лучше готовят кадры, их слишком легко заметить. Вот и тот дух, который сопровождает покойника. В отличие от людей, не имеющих четкого духовного облика и казавшихся мне переливающимися огоньками разной степени яркости, тело духа имело форму. Он выглядел как маленькая птица с ярко раскрашенными в синий цвет перьями, длинным клювом и мохнатыми лапами с лошадиными копытами. Мы с интересом изучали друг друга. Дух медленно облетал меня по спирали. Когда он сделал попытку приблизиться, я, не желая рисковать, сформировал в уме эмоцию «Осторожность, стой, где стоишь» и отправил получившийся пакет ему навстречу. Существо замерло на месте. Потом отлетело немного назад. Я мог бы поклясться, что оно поняло меня. А от дальнейших экспериментов удержало появление покойника. В ментале мне стало понятно происхождение тонкой пленки, опутывающей его ауру. Тонкие отростки, бесчисленные множеством исходившей от его оболочки, образовывали густую массу. Видимо, какая-то аномалия. Маленький дух подлетел к покойнику и распластался по ауре. Мгновенно множество тонких волосков плотно сплели его тело. «Суслик, — говорит, — он хотел с тобой познакомиться, а ты его прогнал». «Не прогнал, просто попросил не приближаться слишком близко». «Почему суслик?» «Надо же было как-то называть». На самом деле, передаваемое нами имя довольно точно описывало духа. Покойник всего-то добавил в него оттенок юмора. «Ну что, готов?» «Показывай». Вдвоем мы сумели обнаружить, в чем заключалась ошибка покойника. В конечном итоге нам удалось найти способ объяснить духу, что от него требуется. Хотя на это и ушло больше времени, чем я предполагал. Когда мы оба вышли в реальный мир, уже наступил поздний вечер. Полагаю, меня уже искали. «Спасибо вам, что помог». Покойник был доволен и широко улыбался. «Если что понадобится, обращайся. Меня через призрака найти можно. Или в исследовательском спроси. Правда, лучше через призрака. Эти ребята...» Он махнул рукой в сторону охранников. «Вопросы всякие задавать станут. Если потребуется, я пришлю тебе зов». «Это как?» Пришлось научить. Парень не знал некоторых простых вещей, которые стали известны нашей группе с начала обучения. Интересно, скрывали от него информацию осознанно или это случайность?